Основные принципы сбора и упорядочения народной литературы. Исходя из требований курса 16 иероглифов, мы полагаем, что при сборе и упорядочении народной литературы необходимо придерживаться следующих принципов – полномасштабного сбора материала, дословной записи, обдуманного упорядочения, объемных описаний. Только так мы сможем в полной мере сохранить аутентичность произведения полномасштабный сбор материала. Это очень важный основополагающий принцип. Собирать следует произведения всех эпох: и современные, и те, что дошли до нас из глубокой древности. Необходимо охватить все районы страны: север на юг и все народности. С точки зрения содержания нужно собирать и революционные, современные произведения, и уже устаревшие, и даже реакционные фальсификации. Все они важны для исследований. С точки зрения литературных форм нам нужны и поэмы, и произведения музыкальной драмы, и пословицы, и загадки. Неважно, длинное произведение или короткое, если оно распространено в народе, его необходимо записать. Более того, необходимо записывать все распространенные варианты одного и того же произведения. Словом, все произведения, имеющие хождение в устной форме, Необходимо собрать и добросовестно зафиксировать. Нельзя по своему усмотрению что-то записывать, а что-то оставлять без внимания. Только так мы можем поручиться за преемственность выдающегося наследия народной литературы. Только так мы можем во всей полноте разобраться в том, что оно собой представляет, понять, как развивалась народная литература, изучить ее в аспекте борьбы. Конечно же, полномасштабный сбор материалов нуждается в конкретном плане и в постановке ключевых задач. Сегодня прежде всего необходимо собрать следующие произведения. Попутно можно собирать и другие произведения. Первое. Новые современные произведения и произведения, обладающие просветительским значением. Новые народные песни, новые социалистические повествования, а также революционные песни, легенды и сказания. Все революционные произведения, а также произведения, рассказывающие о борьбе трудового народа, как принадлежащие новейшей эпохе, так и из древности. Второе. Выдающиеся известные традиционные произведения, особенно эпические поэмы, легенды и другие длинные стихотворные произведения, а также местные литературные произведения. Все это – важная часть литературного наследия. Третье. Произведения, которые исполняют старые певцы, мастера и пожилое население. Такие произведения зачастую являются плодом коллективной мудрости. Они находятся на грани исчезновения, поэтому необходимо как можно скорее идти им на выручку. Например, песни «Дагэ» народной стебай могут исполнить лишь старики лет 60-70. Так что эти песни могут вот-вот исчезнуть вместе с их уходом из жизни. Большая часть повествований об эхутуанях была собрана со слов пожилых людей. Яо Фуцай, Яо и другие пожилые исполнители ушли из жизни вскоре после того, как произведения были записаны с их слов. Исполнитель тянцзинских сказов Джен Шихе мог рассказать произведение Ляо Цжайджи длиной более миллиона иероглифов, но записать успели лишь 200-300 тысяч. Исполнитель умер. Такая потеря невосполнима. Поэму Лу внутренней Монголии один старый мастер мог исполнять несколько дней, но, к сожалению, он скончался, поэтому теперь невозможно записать ее целиком. Старик Джаба мог исполнить 30 частей поэмы Гасар. Записать успели лишь 24, он скончался. Очень большая утрата. Четвертое. Другие важные произведения, особенно те, что прежде почти не записывали. Есть два аспекта, которые стоит принимать во внимание, чтобы сбор материала был действительно всесторонним. Первое предположение, что лишь традиционные произведения могут быть названы искусством, поэтому только их и надо собирать, тогда как новые произведения достаточно грубы и не обладают художественной ценностью. Такое мнение не соответствует действительности. Традиционные произведения прошли через коллективную обработку. Безусловно, они прекрасны, однако далеко не всегда их художественный уровень так уж высок. Новые революционные произведения не всегда так уж грубы. Импровизация и постоянное обновление главные особенности народной литературы. Среди новых народных песен есть множество произведений очень высокого уровня. Доказательством тому являются сборники прекрасных революционных песен такие как хунцы, Гаяо». Если мы своевременно не запишем песни, то потом будет трудно их вспомнить. Второй аспект: многие считают, что основной упор стоит делать на современность, а древностью можно пренебречь. Лишь увидев в традиционном произведении какие-то ограничения, связанные с эпохой, сразу же считают его непригодным, не заслуживающим быть записанным, что безусловно ошибочно. Нельзя пренебрегать произведением лишь потому, что в нем присутствует идеологическая ограниченность. Такие моменты требуют тщательного изучения. Мы подчеркиваем, что полномасштабный сбор не предполагает того, что все собранные материалы должны непременно быть распространены в народе. Прежде из них необходимо создать печатный материал для исследований и систематизации, тот, который будет помещен в архив народной литературы. Из огромного количества напечатанного материала надлежит отобрать лучшие произведения для распространения. Таким образом, ключевое направление нашей работы – на основе полномасштабного сбора материала проводить тщательную систематизацию, выпускать два вида изданий – издание как материал для исследований, издание для общедоступного чтения. Подготовка систематизированных изданий – это основное направление нашей работы. Как показывает многолетняя практика, метод работы, который строится на двух видах издания, очень хорош. Его стоит придерживаться. На самом деле в Корее, Японии, многих западных странах им пользуются. Достоверная запись. Это начальный, базовый принцип, то, на чем зиждется вся работа по сбору материала. Недобросовестная запись, подделывание. Пагубно сказываются на научности исследований, а также лишают нас возможности восхищаться литературными произведениями. Нам необходимо подходить к записи материалов, чувствуя высокий уровень ответственности перед народом, выполнять работу серьезно и добросовестно, не допуская, чтобы плоды коллективного творчества несметного количества народа исчезли бесследно. Для более качественной записи лучше всего пользоваться диктофоном или стенографией. Если записывать от руки, то может возникнуть довольно много сложностей. Как в этом случае лучше всего осуществить дословную запись. Исходя из опыта некоторых исследователей, необходимо выполнять следующие минимальные требования: первое — произведения, в которых есть рифма, песни, поэмы, пословицы, загадки, тексты цюи, традиционные оперы и так далее. Необходимо записывать слово в слово. Во время записи нельзя самовольно что-то менять или исправлять. Если это произведения, которые поют, то лучше всего записать еще и ноты. Второе. Запись прозаических произведений, например, повествований, пиншу и так далее, нужно производить как можно ближе к стилистике оригинала. Если запись будет не стенографической, а с какими-то изменениями, то первоначальный вид утратится, лишь структура произведения останется прежней. Если произведение невозможно записать немедленно в оригинальном виде, то по меньшей мере нужно сохранить его основное содержание и стиль. При немедленной записи можно наметить основной сюжет, допустимо сокращать слова или обозначать что-то символами следует точно записывать имена, географические названия, основные детали сюжета, а также самые яркие языковые особенности, наиболее образные фигуры речи, передающие какие-либо идеи или характер человека. Например, чтобы изобразить жадного человека, некоторые говорят, «Когда он видит деньги, его глаза наливаются красным». Другие говорят, «В отверстии монеты можно увидеть человека» или считает монеты такими же мощными, как мельничный жорнов. Его голова такая острая, что может пройти сквозь отверстие монеты. Когда есть деньги, можно и черта заставить жорнов крутить. И так далее. Кроме того, необходимо сохранять исконно народный стиль языка. Здесь необходимо обращать внимание на следующие аспекты. Первый. Фиксировать наиболее характерные для данной местности выражения. Живые примеры местного диалекта. Например, в провинции Хэбэй Диджу землевладелец, называют цайжу, эрлюдзи, бездельник хуалиху. Если при записи поменять слова хэбэйского диалекта на привычные нам, то произведение не будет живым и подлинным. Второй. Записывать характерные устоявшиеся в народе выражения и фигуры речи, например, трафаретные фразы, закрепившиеся устойчивые выражения, шел три дня и три ночи. «Прошло семь дней, семь ночей», «Полоса света озарила юго-запад» и так далее. Или, например, повторяющиеся фразы диалогов и рифмованных текстов. Это обороты речи, которые очень музыкальны и несут в себе обобщающий характер. Если их вычеркнуть, то можно нарушить целостность произведения. Конечно, в момент записи можно делать сокращение и заменять что-то символами, но потом необходимо все восполнить. Третий. Записывать все распространенные в данном районе пословицы «сихоуюи», «ченьюи» и прозвища. Например, «разбить горшок, чтобы дойти до дна», в значении «дотошно расспрашивать». «Всегда найдется гора выше, человек лучше». «Лук-порей» и «тофу», «зеленый» и «белый», в значении «ясный» и «понятный», «сихоуюй» и так далее. «Зеленый» и «белый», «цинбай», Звучит и пишется почти так же, как «ясный» и «понятный». Четвертый. Отмечать особые выражения рассказчиков, их устойчивые присказки, интонации, манеры, жесты – все это важный материал, необходимый в работе по упорядочению. Пятый. Сохранять национальный колорит языка, а также фиксировать специфические названия, обычаи и привычки, эстетические предпочтения и вкусы народа. Все это нельзя менять по своему усмотрению. Например, тибетцы считают прекрасным белый овес, а белую луну – прекраснее красного солнца. Шестой. Сохранять особенности языка, характерные для той или иной эпохи. Например, год восстания Эхэтуаней необходимо оставить 26-м годом правления под девизом Гуансюй и не менять его на 1900-й год. Не следует произвольно заменять слова и выражения из песен на политические неологизмы, терминологию официальных документов и языка кадровых работников. Однако сказители часто сами употребляют неологизмы. Даже несмотря на то, что в таком случае все неоднозначно, необходимо записывать все. Та форма, которая используется в эту эпоху в этой местности, тоже может быть очень искусной. Если ей чего-то не хватает, то позже можно будет внести коррективы седьмой. Помимо сюжета, необходимо также записывать критические замечания и философские заключения и так далее. Итак, все живые, яркие, обладающие характерными особенностями элементы устной речи должны быть записаны в наиболее аутентичном виде. Хуже всего записывать произведения студенческим жаргоном, из-за чего живые сюжеты становятся сухими и безликими. Так произведения могут потерять весь свой блеск, перестать быть произведениями искусства. К сожалению, ранее было сделано очень много подобных записей. До освобождения запись народных произведений осуществлялась именно так, также они и издавались. Джоу Цзюжэнь отразил эту ситуацию в привычных для того времени выражениях. Он сказал. В последние годы тенденция изучать фольклор становится все более и более распространенной, особенно в южных районах страны. Сбор народных песен, сказаний, запись народных обычаев привели к изданию большого количества книг. Однако в методах сбора еще очень много недостатков. В народных песнях, в которых есть рифма, нельзя так просто делать исправления, необходимо оставлять их в первоначальном виде. Если произведение прозаическое, то здесь возникает вопрос – Сокращать, пожалуй, можно. Добавление чего-то – это уже литературная обработка. Рассказывая народное повествование, сказитель делает это в своей манере, исходя из собственных предпочтений. Кое-какие места в повествовании могут слегка измениться, однако все это естественные изменения. Их можно сравнить с тем, как такие атмосферные явления, как ветер и дождь, влияют на резьбу архитектурных сооружений. Если тот, кто собирает материал, не запишет его дословно, а сделает обработку, исходя из своих взглядов, то такая запись будет лишена научной точности. С художественной точки зрения произведение не будет оригинальным, не является ли эта работа по изменению древности досадным занятием. В отдельных произведениях из-за того, что при их записи пренебрегли некоторыми народными особенностями или отнеслись к ним неуважительно, внеся свои исправления, Не только язык стал очень сухим, но и в сюжете стали появляться удивительные моменты, как, например, мачеха кормила дитя хлебом. Мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда интеллектуалы кичатся своим умом и называют народный стиль некрасивым. Поэтому они делают обработку произведений, исходя из своих эстетических вкусов. В результате народные произведения меняются до неузнаваемости. Это лишняя, ненужная работа. После освобождения, благодаря тому, что работники литературы и искусства могли войти в народ, и работая над сбором произведений слиться с ним воедино, их запись стала более достоверной. Однако на тот момент у многих по-прежнему было недостаточно знаний о народной литературе, поэтому случаи, когда люди полагались на свою точку зрения, все еще встречались. Некоторые даже записывали историю в общих чертах, а остальное добавляли от себя. Многие не видели особой разницы между такими понятиями, как «собирать и упорядочивать» и «создавать и вносить правки». Дословные записи они не делали вовсе, а под «упорядочением» подразумевали создание нового и редактирование. Необходимо уходить от таких тенденций. Прежде всего нужно укрепить голос народа, начать уважать его творчество, а также изучить народную литературу. Есть люди, которые ради собственного удобства выбирают лишь то, что им хочется записать. Материал, собранный такими людьми, слишком субъективен и однобок. Способность человека распознавать ценное очень ограничена. Так легко упустить что-то важное. Правильный подход заключается в том, что даже если то, что ты услышал, кажется тебе не стоящим, это все равно надо записать. В 1957 году на обсуждении вопросов народной литературы Один из выступавших, смешав такие понятия, как «сбор», «исследование» и «выступление», сказал, «Никтемные вещи не стоит демонстрировать и публиковать. Если в произведении появлялся император или дочь императора, чудище или божество, некоторые сразу устраняли их, ни во что не вникая, произвольно вносили свои исправления. Такой подход совершенно не соответствует установке на полномасштабный сбор, и совершенно несовместимы с такими принципами, как «дословная запись» и «осторожное упорядочение». Некоторые противопоставляют друг другу науку и искусство и выступают против подлинной записи, называют это вредным догматизмом, каким-то академизмом. Причина заключается в том, что, так как каждый из собирающих материалы акцентирует внимание на отдельных аспектах, Необходимо, чтобы каждый исследователь брал во внимание и литературу, и историю, и лингвистику, и этнологию, и религию, и философию и так далее. Это невозможно, один человек не может разбираться в стольких областях науки одновременно. Поэтому такая точка зрения не закрепилась. Упорядочение снова стали проводить, основываясь на сюжете, деталях, живости языка и художественном стиле. На самом деле в этом заключается непонимание того, в чем состоит научный подход. Если произведение записано дословно, даже если запись сделал писатель, оно является научным материалом. Например, мифы Древней Греции, эпические поэмы, Гофен из Шрицзина и другие произведения, все они являются важными историческими, философскими, исследовательскими произведениями. А произведения «Братьев Гримм» фокусировались на лингвистическом исследовании и впоследствии стали выдающимися произведениями литературы, известными на весь мир. Этот вопрос очень хорошо описывает Тань Цзиань, который собирал повествования о войсках повстанцев Нандян. Он говорил, «Дословная запись – важнейшая обязанность каждого, кто занимается сбором материалов. Устная речь крестьян хоть и проста, но обладает глубоким смыслом. Они всегда знают, кого любить, а кого ненавидеть. Их язык простой и яркий. Когда рассказчик свободный и не торопясь повествует, каждая его фраза обладает огромной мощью. Когда я навещал 67-летнего Лин Хуая, он мне сказал «Джан Лао человек маленького роста, с густыми бровями. Звук его голоса можно было услышать за километр». Всего пара фраз, но как ярко они передают образ героя Джан Лао Как живо? Когда он начал рассказывать о том, как предатель Мяо Пейлинь поджег Джао Цитуня, от возмущения он начал стучать по земле палкой, которая была у него в руках. Если дословно не записывать живую речь народа, то в таком случае не только не может быть и речи о научности. С художественной точки зрения также можно понести большие потери. Таким образом, очевидно, что научность и художественность не вступают в противоречие. А тем, кто собирает литературу, не обязательно разбираться в стольких областях науки. Нужно лишь дословно все записывать. Конечно, как говорил Герцен, «передаю здесь, насколько могу, рассказ художника». Конечно, записанный он много потеряет, и потому что трудно во всей живости передать речь. Необходимо сохранять первоначальный облик народной литературы. Лучше всего записывать повествования на диктофон во время их исполнения. Такой способ сейчас становится все популярнее. Но когда нет возможности сделать стенографическую или диктофонную запись, нужно прикладывать все усилия, чтобы сделать запись непосредственно в момент исполнения и несколько раз перепроверить. Делать запись в момент исполнения достаточно трудно. Исполнители могут испытывать волнение или страх, могут не осмелиться исполнить слишком много. Расскажут сюжет в двух-трех словах, таком виде произведения вовсе не будет настоящим. Таких ситуаций можно избежать, если расположить к себе рассказчика. Когда в 1959 году мы собирали сказания ихитуаней, жители деревень, узнав о цели нашей работы, не только очень охотно стали с нами всем делиться, но и заметив, что мы не делаем никаких записей, стали участливо у нас спрашивать: если вы сейчас все не запишете, потом ведь все забудете, как же сможете издать книгу? Мы выбрали несколько очень ловких способов. Один человек слушает, а другой, сидя у него за спиной, записывает. Так его внимание не рассеивается. Один член Варли, Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства провинции Анихой, уезда Мэньчэн, делал так. Первый раз слушал, на второй раз записывал, на третий раз все проверял и исправлял, а потом читал вслух исполнителю это идеально. Если промоешь колодец три раза, то и воду будешь пить вкусную. Находясь в состоянии душевного подъема, исполнитель рассказывает произведение несколько раз и с каждым разом может делать это все более красочно, поэтому стоит чаще прибегать к такому способу. Однако, если рассказчик ограничен во времени или у него не то настроение, это тоже может сказаться на результате. В исключительных случаях, если рассказчик нерешителен или дело происходит вечером или в поле, то тут лучше сначала послушать, а потом записать. Слушать нужно очень внимательно, чтобы уловить манеру рассказчика, запомнить каждое слово, не упустить момент, а потом как можно скорее все зафиксировать. Но в этом случае все равно очень легко можно применить свой индивидуальный стиль или избитые приемы при записи. Язык может быть слишком сухим, поэтому лучше всего записывать сразу же в момент исполнения. Кроме того, неважно, собираете ли вы песни или сказания, необходимо иметь полное представление о том, в каком культурном пространстве распространены эти произведения, знать о местных песенно-повествовательных жанрах, а также об исполнителях. В противном случае невозможно создать полную картину. Поэтому необходимо постепенно делать описание следующих важных моментов. Первый описание места: провинция, уезд, район, деревня, название коммуны или производственной бригады. Второй время: год, месяц, день. Третий информация об исполнителе: имя, возраст, место рождения, ремесло, образование положение в семье, биография, жизненный уровень, черты характера, прозвище и так далее. Четвертый. Родословные исполнители. Были ли в его роду еще исполнители бабушка или дедушка, отец или мать, братья? Пятый. У кого научился исполнять это произведение? Много ли привнес своего? Если условия позволяют, то хорошо бы еще узнать следующее. Когда появилось это произведение? Насколько обширной территории, в которых оно распространено? Какую роль оно сыграло? В каких условиях было создано? Шестой. Полный список произведений, которые он может исполнить, с указанием жанра. Седьмой. Манера исполнения. Жесты, мимика, интонации, скорость. Восьмой. Описание и комментарии относительно аудитории, включая ее состав. Молодежь, старики, женщины, дети или другое. Оценку реакции, позитивная или негативная. Лучше всего записывать в скобках, например, улыбаются, смеются, издают звуки одобрения или досада, хорошо принимают и так далее. Нужно стараться делать записи по всем этим пунктам как минимум относительно известных исполнителей или прилагать небольшую биографическую справку. Певец – мастер народного языкового искусства, представитель коллективной мудрости народа. Очень важно знать происхождение и литературную судьбу произведения, а также все об исполнителе. Кроме того, необходимо добавить следующую информацию. Кто записал, имя, профессия, записано во время исполнения или после, есть ли диктофонная запись. Обдуманное упорядочение Первичная запись обычно бывает очень запутанной. Переписав все набело, необходимо создать централизованный и систематизированный архив. Лучше всего перевести все материалы в печатный вид, тогда они будут надлежащим образом сохранены и превращены в базовый материал для исследований и редактуры. Однако этот материал не предназначен для чтения народными массами, Он нужен для того, чтобы проводить систематизацию, отбор, при котором нежелательное будет устранено, а ценное сохранено. После того, как творческий облик народа будет восстановлен, можно печатать тексты для широкого пользования. Некоторые говорят, что раз это народное творчество, то нельзя менять ни одного слова при печати. Это пример очень консервативного подхода. Зачем нужно упорядочивать материал? Что добавлять? Обобщая, можно свести все к следующим пунктам. Первый. Несмотря на то, что народная литература распространена среди трудового народа, в ней часто можно встретиться с идеологией господствующего класса, которую он пропагандировал на протяжении долгого времени. Иногда можно столкнуться с ограниченностью феодальных мелких предпринимателей или особенностями эпохи. При массовой печати необходимо избегать этих низкопробных плодов пропаганды, мещанства, идей погони за мелкой выгодой, высмеивания трудового народа, а также пропаганды феодальной морали и отсталого мышления. Второй. Народная литература – это коллективное народное творчество, но часто исполняется одним человеком. У каждого человека свои способности. Кто-то запоминает произведения не целиком, кто-то исполняет недостаточно живо, Лишь немногие могут в полной мере продемонстрировать плоды творчества народа. Но этого недостаточно для того, чтобы раскрыть наивысшие достижения коллективного творчества. Согласно сопоставительным исследованиям, текст, созданный на основе разных записей одного и того же произведения, всегда является более полным, чем созданный на основе одного варианта записи. Какие-то исполнители могут что-то упустить или выделить что-то, что другие оставили без внимания. Кто-то упустит начало, а кто-то конец. Так в результате можно потерять что-то важное. Все версии отличаются друг от друга. Даже один исполнитель может несколько раз по-разному рассказать одно и то же произведение. Чтобы восстановить результат коллективного творчества, необходимо сопоставить все версии, исследовать все варианты рассказа. Взять что-то из одного исполнения, чтобы дополнить другое. Так мы составим одно законченное произведение, коллективное народное творчество станет еще более подлинным. Третий. Чтобы записать устный рассказ и сделать его литературным произведением, необходимо провести следующую техническую обработку. Устный язык богат и ярок, но часто здесь можно столкнуться и с некоторой грубостью, недостаточной отточенностью речи. Следует провести стандартизацию некоторых диалектизмов или несоответствий грамматическим правилам. Конечно же, нужно сохранять особенности местного языка. Можно снабдить все примечаниями, но нельзя заменять это языком интеллектуалов. Нужно сохранить характерные особенности изначального языка конкретные требования смотреть выше. Рассказчики существуют в определенном культурном пространстве, поэтому они опускают какие-то моменты, которые хорошо известны всем, кто существует в одно с ними время и в той же местности. Но все эти вещи могут быть незнакомы простому читателю, поэтому необходимо вносить дополнения. Например, описание среды, в которой происходит действие, выдержки из классических произведений, имена людей, название местности. Какие-то моменты нужно вынести отдельными комментариями, какие-то правки сделать внутри текста. Четвертый. Во время исполнения многие очень ярко жестикулируют, используют особую мимику, интонации, движения и другие вещи, которые нельзя выразить языком, но которые необходимо, чтобы наиболее целостно передать сюжет. Чтобы сохранить для читателя эффект присутствия на представлении, необходимо сделать соответствующую художественную обработку произведения. Например, рассказывая историю, исполнитель поднимает руку, топает ногой, жмурит глаза, во время произнесения делает так. Как это так, читатель не знает. Все эти описания необходимо сделать во время работы по составлению издания, иначе у читателя не будет возможности все это узнать. Таким образом, очевидно, что работа по упорядочению народной литературы крайне важна. Кроме того, издания должны содержать все возможные дополнительные описания для создания наиболее полной картины. Чтобы работа по упорядочению была на хорошем уровне, необходимо обладать художественным вкусом и способностью применять научный подход. Необходимо уметь точно отделять подлинное от поддельного на базе исследований извлекать из собранных материалов все самое лучшее, удалять шаблоны, а также устаревшие нежелательные элементы. Однако такого рода работу необходимо делать с большой осторожностью. Любая переработка материала должна быть очень тщательной. Также все изменения необходимо снабжать комментариями. Упорядочение – это переработка устной литературы в письменную. Это очень сложная интеллектуальная работа. Ее целью является как можно лучше сохранить изначальный вид живой народной литературы, поэтому ни в коем случае нельзя менять специфические, повествовательные и художественные детали произведения. Тем более нельзя произвольно вносить изменения в сюжет, менять персонажи, язык, также нельзя ничего добавлять. Если редактировать что-то, Полагаясь на свой индивидуальный стиль речи, то можно изменить до неузнаваемости изначальный вид народного произведения. Оно потеряет всю свою прелесть, станет лишь отголоском и стилизацией. В произведениях могут появиться иностранные слова или архаизмы. Конечно, редактура необходима, но нельзя ее приравнивать к упорядочению. Издавая произведение, необходимо добавлять примечания. Фактически отредактированное произведение становится новым творением какого-то человека. Оно не может заменить произведение народной литературы, которое прошло через упорядочение. Наша прямая обязанность заключается не в том, чтобы редактировать и создавать новое, а в том, чтобы упорядочивать, поэтому так важно соблюдать определенные рамки. Нельзя путать редактуру и упорядочение. Раньше редактуру часто принимали за упорядочение. В итоге, когда эта работа была проведена над произведением Ван Гуй и Ли Сянсян, Сян, границы между народным произведением и авторским творчеством оказались размыты. Какого рода упорядочение можно назвать обдуманным? Мы считаем, что существует два основных метода, которыми надо пользоваться для упорядочения произведений народной литературы. Метод единообразия. В условиях, когда существует множество разных вариантов одного и того же произведения, за основу для записи необходимо взять наиболее оптимальный вариант, а остальные использовать для внесения дополнений. Так произведение станет наиболее законченным, его первоначальный прекрасный облик будет восстановлен. Метод комплексности. Все разночтения произведений могут очень сильно отличаться друг от друга, иногда даже противоречить друг другу. В такой ситуации необходимо очень глубоко изучить каждый из вариантов, прийти к пониманию главной мысли произведения, а также образов персонажей, нащупать основы сюжета и композиции произведения, а затем собрать все по кусочкам. Этим методом упорядочения достаточно трудно пользоваться. Если что-то сделать не так, то можно прийти к эффекту заново созданного произведения. Ключевой момент заключается в том, взяты ли добавления из подлинников или внесены самостоятельно. Если с осторожностью проводить все обобщения, основываясь на подлинных источниках, не добавлять ничего от себя, такая переработка возможна. В большинстве случаев нужно пользоваться методом единообразия, но в исключительных случаях необходим комплексный подход. На наш взгляд, главная негативная тенденция, которая существует в работе по упорядочению, заключается в грубом вмешательстве, в основную идею произведения и в изменении образа персонажей, некоторые даже меняют элементы сюжета. Если в целях классовой борьбы в легенде о люсань заменить образ старшего брата, который хотел ее убить, на образ землевладельца, то это нарушит принцип обдуманного редактирования. Некоторые также очень произвольно меняют детали произведения, связанные с эпохой или местностью, осовременивая тем самым предков, лишая народный язык поэтичности. Все это вредит исконному облику произведения и не соответствует принципу осторожного упорядочения. Следует объяснить значение понятия «упорядочение», которое после «освобождения» постепенно становилось все более определенным. Поначалу редактура и создание произведения заново тоже считались упорядочением, такие произведения как «Вангуй» и «Ли Сянсян, «Баймяо Нюй», «Байняо» и «Платье являются результатом такого упорядочения. Позже, в процессе постоянного поиска, а также в результате проведения форума по вопросам сбора и упорядочения народной литературы в 1956 году, постепенно появилось единое мнение о том, что такое упорядочение. Разницу между упорядочением, редактированием и созданием нового произведения объяснил товарищ Дзя-Джи в статье о вопросе сбора и упорядочения народной литературы разных этнических групп. Он говорил, «Упорядочение подразумевает извлечение народных литературных произведений в соответствии с их изначальным обликом. Редактура – это извлечение произведения народной литературы в соответствии с замыслом редактора, творчество – Создание автором нового произведения на основе материалов народной литературы. Именно из-за того, что редактура часто принимается за упорядочение, возникает путаница. Сегодня, чтобы правильно пользоваться принципом тщательного упорядочения, необходимо понять его отличие от редактирования и творчества, четко обозначить границы между этими понятиями. Мы заметили, что сейчас появляется все больше произведений, которые собраны на основе принципов подлинной записи и тщательного упорядочения. Но прежде, чем мы осуществим политику курса 16 иероглифов, мы встретим на своем пути еще много идеологических барьеров. Мы не должны сохранять все как есть, не меняя ни одного слова, но и добавлять лишнего, подгонять все под какую-то схему тоже не можем. Нельзя выдавать фальшивое за подлинное, сочинять и вносить беспорядочные исправления, иначе у людей возникнет неправильное представление о том, что такое народная литература. Мы не сможем унаследовать превосходные традиции народной литературы. Чтобы твердо придерживаться принципов подлинной записи и тщательного упорядочения, мы должны быть настроены идти в море собирать жемчуг, не бояться трудностей, мы должны стереть пыль с драгоценных жемчужин, чтобы они ослепительно заблестели, Нам необходимо обладать мастерством обрамления картин, чтобы привести к первозданному виду народное искусство. Эта задача очень непростая, но почетная. На ее исполнение нам нужно направить все свои усилия. Нам необходимо проявлять уважение по отношению к трудовому народу, повышать уровень научного подхода марксизма ленинизма и познаний в области народной литературы. Кроме того, следует глубоко изучить жизнь народа, обычаи и привычки, освоить язык народа, собрать богатый материал народного творчества с учетом разночтений. Нужно старательно и долго работать. Только так можно добиться хорошего результата. Объемные описания. Это научный метод, который сформировался после начала проведения политики реформы открытости как симбиоз китайских и зарубежных теоретических исследований в области народной литературы. Первые результаты этого подхода были достигнуты уже тогда, когда его базовые принципы были использованы при составлении серии справочников для исследователей группы разработчиков Миньцзянь Вэньсюэ. В октябре 2001 года господин Джун Дзинвэнь сказал нам, что теория объемности и объемных описаний оперирует целесообразными методами. Эти методы легко объяснить с помощью таких метафор, как рыба в воде, сушеная рыба, нарисованная рыба. Народная литература является объемной литературой. Она является частью жизни народа. Она отличается от авторской книжной литературы, которая существует лишь в одной плоскости языкового искусства. Народная литература многогранна. О том, что такое объемность народной литературы, мы подробно рассказали в четвертом разделе первой главы. Здесь необходимо подчеркнуть, что естественность и многогранность народной литературы подобна рыбе в воде. Когда записываешь произведения, необходимо сохранять их естественный облик, делать многогранные описания. Нужно помогать народной литературе оставаться рыбой в воде, не позволять ей становиться сушеной рыбой или плоской, нарисованные рыбой. Как же делать эти объемные описания? Такая работа подразумевает наиболее комплексный, многосторонний подход к изучению и записи произведений, сохранение собственной многогранности произведения. Объемные тело существует в шести измерениях. Во-первых, это такие статистические измерения, как длина, ширина и высота. Каждую сторону вещи необходимо описывать, смотря на нее под разным углом. Кроме того, существует временное измерение. Вот уже получается живое, четырехмерное объемное тело. Народная литература – живая, объемная литература. Она отличается от авторской литературы, существующей в одной плоскости. Художественная литература – единственный вид многомерного языкового искусства. В авторской литературе лишь последний вариант рукописи является непосредственно произведением. В народной же литературе лишь несколько вариантов могут создать целостные произведения. Каждый из разночтений может представлять лишь какую-то одну сторону произведения. Раньше считалось, что какая-то одна версия произведения может представлять произведение целиком, это неверно. Поэтому, когда мы записываем произведения народной литературы, нам следует записать как можно больше вариантов разночтений. В противном случае запись будет неполной. Во-вторых, необходимо зафиксировать те аспекты народной литературы, которые раскрывают ее комплексность, а также особенности исполнения того или иного произведения. Например, мелодию народных песен, танцы, какие используются интонации для пения, или же эта песня только произносится, не поется, или же в ней нет танцевального элемента, жесты и мимика при декламации повествований, количество человек, задействованных в представлении, особенности выступления, по всем этим параметрам необходимо сделать записи. Некоторые заметки можно делать в скобках, какие-то выносить в комментарии перед произведением или после него. В-третьих, необходимо записать, какова доля импровизации, что увидел, что ему на это ответили, или же описать всю обстановку диалога, где один другому бросает вызов, а другой – принимает вызов и отвечает. В-четвертых, народная литература и литература прикладная. Почему это произведение является прикладным, как оно было создано и каким образом его надо исполнять? Какую роль оно играет в трудовом производстве, в общественной жизни, в народном церемониале, в культурной среде? Как народ относится к произведению, что о нем говорят люди? Все это необходимо записать как следует. В-пятых, мы говорим о четырехмерности, однако существует и пятая сторона – многоуровневая внутренняя структура вещи и внутренний закон. Какова их природа? Описать общественную природу и художественную сущность можно только с помощью глубокого исследования. Во время сбора данных нужно надлежащим образом зафиксировать их научную ценность. Лучше всего указать, для каких отраслей науки она обладает наибольшей ценностью, Сильно углубляться не обязательно. И, наконец, шестая сторона – внешняя среда. Необходимо описать, при каких обстоятельствах и в какой культурной среде появилось произведение. Был ли то праздник, народная сходка или какие-то события повседневной жизни. Также необходимо описать зрителей или слушателей, природную и общественную среды, исторические предпосылки и так далее комплексное объемное описание может позволить народной литературе вновь обрести свою естественную и живую форму мы сможем увидеть перед собой живую рыбу в воде а не сушеную рыбу и не нарисованную рыбу Оъное описание это база научных исследований они могут стать мощной информационной основой для литературных изданий будут способствовать более полноценному и совершенному упорядочению